Парень все же отключился у меня в машине, пока мы ехали до дома, и остров стала проблема. Куда его девать? Отвести к нему и объясняться перед кем-то, почему он в таком состоянии? Доказывать, что не пьян и не под наркотой. А мне оно надо? Последнее, что я хотела, это общаться с родней парня. Общество высокородных лордов и леди не для меня. Я всегда терялась в их присутствии. Пришлось сворачивать к себе. Потом будет парня, отхлестав по щекам и тащить в дом. Келс даже ногами передвигал, точнее пытался, но похоже в себя так и не пришел. Бормотал что-то бессвязное и цеплялся за косяки. Наконец его удалось сгрузить на диванчик на первом этаже в просторной гостиной, которая примыкала к кухне. Они даже разделены были условно массивной дубовой барной стойкой. Келс развалился на диване и вырубился окончательно. Он повертелся немного, попытался натянуть на голову свитер, я сжалилась и притащила плед. Парень замотался в него, словно в кокон, и мирно засопил. Душка, и не скажешь, что первостатейный мерзавец. Пробормотала я себе под нос, разглядывая спящего гостя. Свезенные скула и огромные девичьи ресницы. Сейчас Кэлс выглядел трогательно беззащитным. Я усмехнулась и отправилась наверх к себе в комнату, но примерно на полдороги поняла, что бесполезно. Я все равно не усну. Предательство Триона ранило и сильно. Хотя, ведь он мне ничего не обещал и вряд ли даже задумался о том, что его стиль жизни для меня неприемлем. Он мне не врал, я ведь не задавала вопросов. Я спрашивала про наркоторговца у Келза, но не у Триона. Как забавно. Я постаралась отогнать от себя неприятные мысли, развернулась и, спустившись к барной стойке, щедро плеснула себе коньяка. Подумала немного, взяла блокнот и остро наточенный карандаш и уселась на широкий подоконник. Подумать. Коньяк имел терпкий, слишком резкий вкус, но зато согревал изнутри и разгонял тяжелые мысли, поэтому скоро я плеснула себе еще и достала из холодильника тонкими ломтиками порезанный сыр, лимон и кусочек горькой шоколадки. Рисовать не хотелось, образы в голове не рождались, и на листе оставались лишь изломанные линии, Гроза, и только спустя десяток испорченных листов снова появилась знакомая крыша и падающая девушка. На сей раз в центре композиции находилась сумочка, принадлежащая брил. Она словно бы падала на секунду позже. Девушка открыла рот в безмолвном крике и судорожно цеплялась за ремешок цепочку, будто аксессуар от модного дизайнера мог вернуть ее обратно на крышу. «Я сделала глоток коньяка», Повертела листок и так, и этак, но так и не поняла, где именно кроется намек. На первый взгляд ничего нового на рисунке не было. Только слегка поменялась композиция, и это было неспроста. Но пока я не могла понять, какую именно деталь упускаю. Сыр имел остро-сладкий привкус, я его задумчиво жевала, запивала коньяком, который прокатывался по горлу теплым комком и была полностью погружена в свои мысли. Поэтому, когда из комнаты раздался отчетливый смешок и язвительный голос уточнил, что совершенно неоригинально запиваешь горе алкоголем, я едва не свалилась с подоконника. Кэлс не только быстро уснул, но и проснулся раньше, чем я рассчитывала, и застал врасплох. Я не очень хотела, чтобы он видел рисунки, но убрать все равно не успевала. «Ты уже проснулся?» – поинтересовалась недовольно. «Тогда вали домой. Ты сегодня даже на транспорте и не в пижаме». «А если я все еще слаб и не могу никуда идти?» Поинтересовался парень и присел на подоконнику моих ног. Бесцеремонно забрал бокал коньяка и сделал долгий глоток. Я от подобной наглости оцепенела и даже не сразу сообразила, что можно выхватить бокал у него из рук. «Совсем страх потерял». Возмущение вышло искренним и неподдельным. «А ничего так», – одобрил Кэлс, цокнул языком и, поднявшись, поинтересовался. «Где ты говоришь, он хранится?» «Я ничего не говорю. И вообще это мой коньяк, трофейный». Но Кэлс уже не слушал, а деловито шарил по шкафчикам. Я хотела было соскочить с подоконника, но потом подумала, что глупо будет отбирать бутылку, до которой парень уже добрался. Он плеснул в бокал себе на два пальца янтарной жидкости и вернулся обратно. «А ты в курсе, что запивать горе – это первый признак алкоголизма?» – поинтересовался он, взъерошив и без того лохматые волосы. Челка падала на глаза, а сзади волосы торчали ежиком, словно иголки дикобраза. «А кто тебе сказал, что у меня горе? Может быть, я просто расслабляюсь после тяжелого дня?» «Ну, это второй признак» как ни в чем не бывало, заметил парень. А расслабляться нужно с помощью секса. уже не свою ли кандидатуру предлагаешь?» – зашипела я моментально зверея. Хотя невольно скользнула взглядом по поджарой фигуре Келза, широкой груди и длинным ногам в кожаных штанах. Просто высказываю свою мысль. «Но если ты настаиваешь...» Парень приблизился, но я тут же чувствительно легнула его в бедро. «Напиться, значит, напиться», — без вопросов согласился он, потер ушибленное место и сделал большой глоток. Тут его взгляд упал на листок с рисунком. Кэлз замер с подрагивающим бокалом в руке. «Так реалистично», — сдавленно произнес он, — «словно ты была там». «Обвиняешь?» — понимающе усмехнулась я, хотя было грустно. «Не знаю», — признался он, и я была благодарна ему за честность. «Я не была там, Кэлс. Почему-то стало важно, чтобы он поверил. Но кто-то, не знаю кто, видел именно такую картину». «Ты рисуешь чьи-то воспоминания?» — очень серьезно уточнил парень. В его голосе не сквозило сомнения Он знал, насколько зыбок и многогранен талант менталистов. «Не совсем и не только». Когда я расследую, то иногда на интуитивном уровне знаю много больше, чем понимаю в реальности. Рисунки дают больше информации, наталкивают на мысль. Посмотри, что здесь на первом плане. Сумочка. Именно. Все же ответ кроется в ней? Скорее всего. Думаешь, если мы посмотрим, что осталось в памяти Жука, получим ответы на вопросы? Поинтересовался он. В глазах появился лихорадочный блеск, но я с сожалением осадила парня. Не знаю. Будь готов, что там не будет ничего, или окажется что-то, что вернет нас в начало пути. И поэтому я не буду пытаться извлечь информацию сейчас. Сегодня был непростой день. Кэлс без особого энтузиазма согласился и сделал глоток, задумчиво посмотрел в окно и произнес... Я понимаю, что ты хочешь поставить точку в другом деле. Да, я не стала скрывать. На данный момент разобраться с Трионом представлялось для меня более важным. Сколько времени потребуется? Деловито поинтересовался он. Не знаю, я пожала плечами. Дня два-три, не больше. И потом ты обещаешь мне заняться делом брил и я заплачу. Мне не нужны деньги. Я сама слишком глубоко увязла в этой истории. Хочу узнать, кто именно виноват в случившемся. Тебе нужны деньги, Яд, а у меня они есть. Это единственное, что у меня есть, — горько усмехнулся Кэлс. Он залпом допил коньяк, спрыгнул с подоконника, поставил пустой бокал и отправился к выходу. Я буду ждать тебя, — бросил он напоследок, а я послушно шепнула «Хорошо». Хэлс ушел, а я собрала листы в стопку, в верхнем, положив рисунок с девушкой, еще раз задумчиво изучила и отправилась спать. Коньяк все же успокоил нервы и заставил тупую боль отступить. Я обожглась, зато лишний раз убедилась в том, что в Кейптоне никому не стоит верить. Каждый может оказаться наркоторговцем, вором и убийцей. У меня уже почти созрел план». Завтра стоило проверить несколько версий, добыть нужные сведения, и можно будет нанести визит Триону. Правда, чтобы все успеть, придется заколоть колледж. На самом деле я наврала Кэлзу. Для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, мне нужно гораздо меньше, чем три дня. Просто я оставила себе время, чтобы залезать раны и помедитировать. Чтобы уснуть, пришлось несколько раз произнести в голове придуманную мамой в детстве считалочку. Мало кто умел накладывать магию на слова, но у нее получилось, и скоро я отключилась для того, чтобы проснуться с рассветом. Не сказать, чтобы я выспалась и отдохнула, но день предстоял длинный, поэтому я заставила себя встать, сварить кофе и отправиться по делам. А к обеду выяснила все, что хотела. Сделать это, имея на руках исходные данные, оказалось несложно. Как я и подозревала, Трион не был ни аристократом, ни сыном наркоторговца, соблазнившего аристократку. Он жил не так далеко от меня в гордом одиночестве, имел один склад на окраине города и несколько имен. Все это я узнала по маг-снимку, который показала знакомому законнику. Сначала он не хотел предоставлять мне базу, но я ему напомнила один старый должок еще перед моим отцом – Упомянула о новых прегрешениях, которым у меня имелись подтверждения, и вопрос удалось решить. За день вымоталась до дрожащих коленей и больной головы. Я бы управилась раньше, но пришлось ждать, когда в колледже закончатся занятия, подкупать вахтера и проникать в кабинет директора. Это было ребячеством, но я любила пафос и нестандартные решения. Сейчас осталось сделать последний рывок, а потом можно будет отоспаться и отдохнуть. Я долго стояла у угла дома Триона, но света в окнах не было, и я так и не решилась постучать. Подозревала, что парня просто нет дома. В целом я сделала все, что планировала. Если он умный, то сбежит уже завтра, а может уже сбежал, а если нет, то через пару дней, когда его основательно прижмут законники». Просто мне было, что ему сказать и что у него спросить. Возможно, темные пустые окна как раз намекали на то, что не стоит встречаться с преступником и пытаться найти у него человеческие черты. Выяснив, кто был злом, я так и не получила ответ на вопрос, кто и зачем подпоил меня дурманом в день смерти брил Я думала, это сделал тот же человек, который подсыпал мне наркотик на вечеринке, но сейчас понимала, это не так. На пляже дурман был делом рук Триона, и я хотела понять, зачем ему это нужно. Ну и не мешало бы узнать, кто покупал у него наркотик в день смерти брил. Не знаю, с чего я решила, будто парень даст мне ответы на эти вопросы. Я безрезультатно подождала еще полчаса и, смирившись, вернулась домой. Уже у двери почувствовала неладное и сняла с пояса кнут. Пробиралась в пустой дом бесшумно, осторожно, скрываясь в тени, но, видимо, была недостаточно тиха. Треон возник передо мной неожиданно, выскочив из темноты. На губах парня застыла хищная усмешка. — Вот скажи мне, Айрис, — тихо начал он, приближаясь. «Как ты догадалась?» «Какая разница?» Я осторожно отступила, стараясь оставить себе место для замаха кнутом. Сердце в груди стучало, словно отбойный молоток. А в голове билась мысль, если он нападет, не факт, что я с ним справлюсь, даже если попробую ударить ментально. Но Трион не спешил. Наверное, чувствовал, что сейчас я в его власти. Он, заметив мой страх, отступил и поигрывая с зажатым в руках ножом, оперся о столешницу. Треон нервничал, но не пытался напасть. На самом деле это неважно, он тряхнул челкой. Просто скажи мне Айрис, зачем ты сдала меня законникам?» А что ты хотел, чтобы я сделала? Я правда не понимала. Боль, мелькнувшая у него в глазах удивила. Ну, может быть, я хотел, чтобы ты просто не лезла в это дело? Неужели сложно? Все ведь было хорошо. У нас все было хорошо. От тихого вкратчивого голосу в груди что-то сжалось и, стараясь не выдать, насколько мне тяжело, произнесла. Тогда ты не стой связался. Ты же слышал, что обо мне говорят. Слышал. Парень грустно улыбнулся и закусил губу. Но отнесся к слухам легкомысленно, а потом я просто люблю дерзких. «И всем дерзким подсыпаешь дурман?» С горькой усмешкой поинтересовалась я. «Нет», — покачал головой Трион, — «о чем ты вообще говоришь?» «Ночью на вечеринке. Это ведь ты подсыпал мне дурман. Зачем?» «Я никогда не употреблял его сам и никогда бы не подсыпал тебе. С чего ты вообще это взяла?» Трион был взволнован и возмущен. Я смотрела на него и понимала, он не врет. Кто же тогда? Клэр? Догадку я произнесла вслух. Ты продавал ей наркоту? Я не знал, для кого. Парень выглядел слегка смущенным. А это имеет значение? Осуждаешь? Не принимаю. Поехали со мной. Порывисто предложил он. Айрис, ты мне действительно дорога. Все, что было между нами, это настоящее. Зачем тебе оставаться здесь? Они тебя все равно не примут. А ты примешь? Я уже принял. Ты не такая, как они говорят. И что же мы будем делать с тобой? Мне стало смешно и почему-то от души отлегло. Толкать дурман глупым богатеньким детям? Они не заслужили лучшего, категорично заявил Трион. Нет, я покачала головой и позволила усмешке вырваться наружу. Увы, это не для меня. Кому именно ты продал дурман на вечеринке в День Смерти, Брилл? Многим. Парень ответил уклончиво и опустил голову. Клэр и ей. Трион медленно подошел ко мне. Я даже не отшатнулась, так как знала, он не сделает ничего плохого. Парень наклонился и медленно поцеловал. Я не ответила, но и отстраняться не стала. «Ты совсем не ядовитая и знаешь это», — тихо сказал он и отступил в сторону выхода. Я промолчала, прикидывая, как быстро Трион изменит свое мнение. «Прощай, Айрис. Это не последняя наша встреча». «Сомневаюсь», — буркнула я ему в спину и отправилась чистой совестью наверх. Я снова поступила правильно. Заканчивать главу в жизни всегда тяжело, но порой необходимо. Для того, чтобы выжить в Кейптоне, нужно иметь твердую позицию и отстаивать ее, несмотря ни на что, иначе тебя погребет под собой пучина. Так просто простить человека, который тебе симпатичен. Сегодня ты оправдаешь его, завтра поможешь, а потом не заметишь, как сама окажешься по другую сторону закона. Я не могла себе позволить Ничего подобного Мои убеждения и идеалы Это то, чем я отличалась От таких, как Трион Еще несколько дней назад Я бы добавила и Келс Но сейчас язык не повернулся Утро позволяет перевернуть страницу, и новый день я встретила улыбкой и агрессивным макияжем. История закончилась, но пока я еще не поставила в ней жирную точку. «Айрис!» — вопль директора настиг меня еще на проходной. Мужчина несся по коридору, раздувая щеки и гневно сверкая налитыми кровью глазами. «Что-то произошло, магистр?» вежливо улыбнулась, игнорируя перешептывание за спиной. «Быстро ко мне в кабинет!» Я пожала плечами и, помахав ручкой охраннику, который уже зацепился взглядом за мой кнут, послушно отправилась следом за директором, прекрасно зная, что именно увижу у него в кабинете. Ласковая встреча не была для меня сюрпризом. «Что это?» Он показал мне на ровные ряды коробок, дрожащей рукой. Слева защитная магия была бледно-голубой, справа — алой. «Но вы же просили меня найти того, кто продает дурман?» Я безразлично пожала плечами и усмехнулась про себя. «Да». «Ну так я нашла, он уехал и не появится здесь больше». «А это что?» «А это наркотик и деньги. Понимаете, он решил оставить после себя помощников, но, к сожалению, потерял деньги поставщиков и огромную партию товара. Он...» Я взглянула на часы. Думаю, примерно сейчас этот прискорбный факт и обнаружил. «Айрис, что вы сделали?» Голос директора дрожал. Ну, немного магии, смекалки, своевременная помощь, и наркоторговец мчится к границе с тюками, набитыми крахмалом и фантиками вместо денег. У него осталось ровно столько, чтобы на границе его приняли радушно. Об этом я тоже позаботилась. И? И думаю, в ближайшее время ему будет не до нашего городка. Он станет скрываться от своих боссов или вообще угодит в тюрьму. Все зависит от его изобретательности и умения договариваться». Проблемы я ему обеспечила, что будет дальше, меня не сильно волнует. Я лукавила, но не собиралась в этом признаваться. Появятся новые. Да, но не сейчас. Вам не стоило проявлять самостоятельность. Директор сурово поджал губы, но, вопреки ожиданиям, ругать не стал. Нужно было просто указать на него. Не люблю бросать работу на середине. А так, если что, зовите. Всегда помогу.